34. Флорида. Весна 2011 года. В последнее время дядя вдруг стал вести себя со мной как-то иначе. Держался слегка отчужденно. С марта 2011 года он стал регулярно встречаться с Фейт, управляющей Whole Foods. Правду я узнал позже, а тогда подумал, что у них роман она часто заезжала за ним домой и они куда то вместе отправлялись отсутствовали они долго иногда целый день дядя сол не говорил куда они едут, а я не хотел задавать вопросы возвращался он из своих вылазок нередко в дурном настроении и я спрашивал себя что же между ними такое произошло вскоре у меня возникло неприятное ощущение что что то изменилось непонятно почему «Коконет Гроув» перестал быть привычным мирным оазисом. Я заметил, что дома дядя Сол легко выходил из себя, а это ему было совсем не свойственно. В супермаркете тоже все переменилось. Сикаморуса не допустили к участию в пой, и письмо от продюсера с отказом повергло его в уныние. Однажды, пытаясь его приободрить, я сказал, «Это только начало. Надо бороться за свою мечту, Сик». — Да ну, это сколько сил нужно. В Лос-Анджелесе полным-полно актеров и певцов, и все хотят пробиться. По-моему, у меня ничего не получится. — Найди что-то, чем ты отличаешься от них. Он пожал плечами. — На самом деле мне просто хочется быть знаменитым. — Так ты хочешь быть певцом или знаменитым? — спросил я. — Я хочу быть знаменитым певцом. — А если что-нибудь одно? «Тогда хочу быть известным». «И зачем?» «Ну, приятно же быть известным, разве нет?» «Слава — это всего лишь одежда, Сикаморус. Одежда, которая в конце концов становится мала, или изнашивается, или ее у тебя крадут. Главное то, какой ты голышом». Атмосфера в доме стала довольно мрачной. Когда я приходил в перерыв посидеть с дядей Солом на скамейке у магазина, Он бывал задумчив и говорил мало. Вскоре я стал приходить в Хоул-Фудс через день, а потом и через два дня на третий. На самом деле только Фейт могла заставить дядю улыбаться. Он оказывал ей маленькие знаки внимания, дарил цветы, приносил манго с террасы, однажды даже пригласил ее домой на обед и ради такого случая повязал галстук, чего я не видел уже несколько лет. Помню, в Балтиморе у него была весьма внушительная коллекция галстуков, но при переезде в Коконат Гроув она куда-то делась. Вторжение Фейт в наши с дядей отношения слегка выбило меня из колеи. В конце концов, я даже задался вопросом, не ревную ли я к ней, при том, что должен радоваться за дядю, ведь он нашел человека, который отвлекает его от однообразной жизни. Я даже стал сомневаться в причинах, по которым езжу во Флориду. Может, это не любовь к дяде, а желание показать ему, что племянник из Монклера его превзошел? Однажды в воскресенье, когда он читал в гостиной, а я собирался покататься по Майами, чтобы не мешать ему устраивать свои любовные дела, я спросил, «Ты сегодня не встречаешься с Фейт? «Нет». Я промолчал. «Марки», — произнес он, — «это не то, что ты думаешь». «Да я ничего не думаю». Когда он в первый раз отгородился от меня, я решил, что он злится на мои бесконечные расспросы. Это случилось вечером, после ужина, когда мы по обыкновению мирно гуляли по спокойным улицам Коконет Гроув. Я спросил. «Бабушка мне рассказала про вашу ссору с дедушкой. Ты из-за этого переехал в Балтимор?» «Мой университет входил в систему университета Балтимора». Я записался на юридический факультет. Сказал себе, что это хорошее образование. Потом сдал экзамен, вступил в коллегию адвокатов Мэриленда и начал работать в Балтиморе. И мои дела быстро пошли в гору. И с тех пор ты больше не встречался с дедушкой? Больше 12 лет, но бабушка часто приезжала повидаться с нами». Дядя Сол рассказал, что на протяжении долгих лет бабушка раз в месяц тайком выбиралась из Нью-Джерси на денёк в Балтимор, пообедать с ними. В 1974 году дядя Сол с дедушкой не разговаривали уже год. «Как ты, дорогой?» — спросила бабушка. «Хорошо. Изучаю право. Вполне успешно». «Так ты будешь адвокатом?» «Думаю, да». «Ты мог бы приносить пользу нашей фирме?» «Мама, не будем об этом. Пожалуйста». «Как дела у Аниты?» «Хорошо. Хотела тоже с тобой повидаться, но у нее завтра экзамен. Надо готовиться». «Знаешь, она мне очень нравится». «Знаю, мама». «И отцу тоже». «Не надо. Не будем о нем, пожалуйста». В 1977 году дядя Сол с дедушкой не разговаривали уже 4 года. Дядя Сол завершал учебу и готовился сдать экзамен на статус адвоката. Они с тётей Анитой переехали в маленькую квартирку в пригороде Балтимора. «Вам здесь хорошо?» — спросила бабушка. «Да». «А ты, как Анита, все в порядке?» «Да, спасибо, миссис Гольдман. Заканчиваю интернатуру». «Ей предложили место в госпитале Джона Хопкинса», — гордо сообщил дядя Сол. Говорят, что хотят заполучить ее любой ценой. — О, Анита, это потрясающе! Я так тобой горжусь! — А как дела в Секокусе? — спросила Анита. — Отцу ужасно не хватает сол. — Ему меня не хватает? — вскинулся дядя Сол. — Он же сам выставил меня за дверь. — Он тебя выставил? Или ты сам ушел? Поговори с ним, Сол. Пожалуйста, свяжись с ним. Он пожал плечами и заговорил о другом. «Как дела на фирме?» Все хорошо. Твой брат занимает все более высокие должности». В 1978 году дядя Сол с дедушкой не разговаривали уже пять лет. Дядя Сол только что ушел из адвокатского бюро, где раньше работал, и открыл свое собственное. Они с Анитой перебрались в крошечный домик в квартале среднего класса. «Твой брат возглавил Гольдман и компании», сообщила бабушка. «Тем лучше для него, ведь папа всегда этого хотел. Натан всегда был его любимчиком». «Сол, может, не надо говорить глупости? Еще не поздно вернуться. Отец будет так?» — он прервал ее. «Мама довольна. Пожалуйста, поговорим о чем нибудь другом». «Твой брат скоро женится». «Знаю», — он говорил. «Ну, хоть с ним вы общаетесь. Вы же приедете на свадьбу, правда?» «Нет, мама». В 1979 году дядя Сол с дедушкой не разговаривали уже 6 лет. Твой брат с женой ждут ребенка. Сол улыбнулся и повернулся к сидящей рядом Аните. Мама, они-то беременны. А, Сол, дорогой мой. В 1980 году дядя Сол с дедушкой не разговаривали уже 7 лет. С разницей в несколько месяцев родились мы, Гилель и я. «Смотри, это твой племянник Маркус», — сказала бабушка, вынимая из сумки фотографию. «Натан с Деборой на будущей неделе приедут к нам. Повидаем, наконец, малыша. Я так рад». «Ты познакомишься с кузеном Маркусом», — сказала Анита Гилелю, спавшему в коляске. «Теперь у тебя есть сын, Сол. Пора прекращать эти истории с твоим отцом». В 1984 году дядя Сол с дедушкой не разговаривали уже больше 10 лет. «Гилель, что ты ешь? Картошка фри, бабушка. Ты самый милый мальчик на свете». «Как поживает папа?» — спросил Сол. «Неважно. Дела на фирме очень плохи. Отец в ужасе. Говорит, они скоро разорятся». В 1985 году Дядя Сол с дедушкой не разговаривали уже 12 лет. Фирма «Гольдман и компания» стояла на пороге краха. Мой отец разработал план спасения, который предполагал перепродажу фирмы. Чтобы уточнить план, ему нужна была помощь, и он поехал в Балтимор к старшему брату, который стал адвокатом и специализировался, в частности, на слияниях и поглощениях. Спустя 25 лет дядя Сол, гуляя со мной по «Коконут Гроув», Рассказал, как однажды вечером, в мае 1985 года, они встретились втроём в красном кирпичном здании фирмы «Гольдман и компания» в штате Нью-Йорк. Фабрика была пуста и погружена во тьму. Светилось только окно кабинета дедушки, который рылся в бухгалтерских книгах. Мой отец открыл дверь и тихо сказал. «Папа, я кое-кого привел нам в помощь». Когда дедушка увидел в дверном проеме дядю Соло, он разрыдался, бросился к нему и крепко обнял. Следующие дни они провели в офисе компании за доработкой плана перекупки. Всё это время дядя Сол не покидал штата Нью-Йорк. Он курсировал между гостиницей и фирмой, но ни разу не пересек границу Нью-Джерси и не заехал в родительский дом. Дядя Соло окончил свой рассказ, и мы в молчании вернулись домой. Дядя Сол вытащил из холодильника две бутылки воды, и мы выпили их на кухне у стойки. «Маркус», — сказал он, — «по-моему, мне будет лучше, если ты меня на время оставишь». Я не сразу понял. «Ты хочешь сказать сейчас?» «Мне хочется, чтобы ты вернулся в Нью-Йорк. Мне с тобой просто замечательно, не подумай чего, но мне надо немного побыть одному». Ты на меня сердишься? Нет-нет, нисколько. Я просто хочу немножко побыть один. Я завтра уеду. Спасибо. На завтра с раннего утра я положил чемодан в багажник машины, поцеловал дядю и вернулся в Нью-Йорк. Меня страшно поразило, что дядя Сол вот так взял и прогнал меня. Я решил, раз уж вернулся в Нью-Йорк, ненадолго повидаться с родителями. И однажды, в июне 2011 года, когда я повел мать ужинать в ее любимый ресторан в Монклере, мы с ней заговорили о Балтиморах. Сидели мы на террасе, погода стояла великолепная, и тут мать внезапно сказала. «Марки, насчет будущего Дня Благодарения». «До Дня Благодарения еще пять месяцев, мама. Не рановато ли его обсуждать?» «Я знаю. Но мы с отцом были бы очень рады, если бы ты приехал к нам на День Благодарения». Мы так давно не праздновали его все вместе. Я больше не праздную день благодарения, мама. Ох, Марки, мне так больно, когда ты так говоришь. Тебе надо побольше жить настоящим и поменьше прошлым. Мне не хватает Гольдманов из Балтимора, мама. Она улыбнулась. Как давно я не слышала выражения Гольдмана из Балтимора. А мне тоже их не хватает. Мама, не пойми неправильно, но... «Ты им завидовала?» «У меня был ты, дорогой. Чего же мне еще желать?» «Я все думал про эти каникулы в Майами, у старших Гольдманов, когда дядя Сол занимал спальню, а вы с папой должны были спать на диване». Она расхохоталась. «Нас с папой никогда не напрягало, что мы спим в комнате с телевизором. Ты же знаешь, квартиру твоих бабушки с дедушкой оплачивал дядя, и мы считали совершенно нормальным, что он ночует в самой удобной комнате». Каждый раз перед тем, как приехать, папа звонил дедушке и просил поселить нас в комнате с телевизором, а Солу и Аните отдать гостевую комнату. И каждый раз дедушка отвечал, что Сол уже звонил и просил, чтобы брата прекратили селить в комнату с телевизором и отдали самую неудобную комнату ему. В конце концов, дедушка с дядей тянули жеребий. Помню, однажды Балтиморы приехали во Флориду раньше, нас и Сол с тетей Анитой поселились в комнате с телевизором. Не думай, вовсе не всегда мы с отцом там спали, далеко не всегда. Ты знаешь, я часто спрашивал себя, а могли бы мы тоже стать Балтиморами? Мы монклеры, так всегда было и так будет. Зачем что-то менять? Мы все не похожи, Марки. Наверное, в этом и счастье, быть в ладу с тем, что ты есть. Ты права, мама. Я думал, что тема закрыта. Мы поговорили о других вещах, и после ужина я отвез мать домой. Когда мы подъезжали, она сказала. «Марки, остановись-ка, пожалуйста, на минутку». Я затормозил. «Мама, с тобой все в порядке?» Она посмотрела на меня так, как не смотрела никогда. «Мы могли бы стать Балтиморами, Марки». «Что ты хочешь сказать?» Маркус, ты не все знаешь. Когда ты был совсем маленький, дедушкину фирму пришлось продать. Дела шли плохо. Да, я про это знаю. Но ты не знаешь, что в тот момент твой отец неправильно оценил ситуацию и потом долго себя ругал. Не уверен, что понял, мама. Марки, в 1985 году, когда продали компанию, твой отец не захотел последовать совету Соло и упустил возможность заработать кучу денег. Я долго считал, что стена между Монклерами и Балтиморами воздвиглась с годами. На самом деле она выросла за одну ночь. Или почти так.